Глава ш е с т н а д ц а т Старший инспектор Робертсон выглядел как провинившийся школьник, пойманный за проделку, а на лице Финча змилась псевдочаровательная улыбка. Луиза не могла отрицать, что раньше его улыбка з а с т а в а л а ее врасплох, и что она находила высокомерие Тимати привлекательным. Он не сильно изменился за последнюю пару лет. Финч легко вошел в роль старшего инспектора, как будто эта должность была ему предназначена. Тимати Финч в своем идеально сшитом темно-синем костюме развернулся на стуле лицом к Луизе и провел рукой по густым ч ё р н ы м волосам. Он излучал уверенность человека, имеющего право сидеть в кабинете ее босса, хотя он на самом деле был просто незваным гостем. Луиза выдержала пристальный взгляд Тимати. И даже улыбнулась в ответ. Вы знаете старшего инспектора Финча? отметил Робертсон, и его рык уроженца Глазго утратил обычную з ы ч н о с т ь Здравствуйте, Луиза. Как ты? спросил Финч. На одно ужасное мгновение б л э к у л л показал, что Тимоти собирается ее обнять. Он протянул руку, и она пожала ее. но не дрогнула от крепкого ответного рукопожатия. Все нормально, ответила следователь. Она боролась с желанием выпустить содержимое перцового баллончика из кармана куртки в глаза мужчине, когда вспомнила, как Тимоти Финч на ферме у о л т о н а приказывает ей действовать. Что же привело тебя сюда, Тим? Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, пригласил Луизу Робертсон. Он делал вид, что не происходит ничего необычного. Блэквел села рядом с Финчем и даже не обратила внимания на знакомый запах его лосьона после бритья. Она была готова к его словам, но изо всех сил старалась контролировать учащающийся пульс. Старший инспектор Финч прибыл по поручению помощника главного констебля Морли, объяснил Робертсон. Речь идет о деле Вероники Лойд. признесла о Луиза нейтральным тоном. Теренс попросил меня приехать, чтобы предложить помощь, если понадобится, добавил Финч. Луиза чуть не рассмеялась, когда услышала, как Финч небрежно назвал помощника главного констебля по имени. Тимати не хватало тонкости, но он сказал это с убеждением. В отличие от Луизы. т и м о т и был в дружеских отношениях с Теренсом р Морли, который сыграл важную роль в ее уходе из Амайти. Теренсу, р полицейскому старой закалки, было под пятьдесят, так что ему еще предстояло полностью совместить современную полицейскую практику и офисную политику. Морли обожал рискованные шутки или непристойные комментарии, но сам никогда не делал и не говорил ничего, что могло бы навлечь на него неприятности. Теренс Морли, казалось, относился к Луизе достаточно уважительно, но она чувствовала, что тот просто лицемерил. У него были любимчики вроде Тимати Финча, а остальных он лишь терпел. Луиза знала, что Морли винил ее в происшествии на месте преступления на ферме у о л т о н а что он смотрел на нее с презрением из-за ее былого романа с Финчем, а что Теренс не мог сказать об этом сам? спросила Блэкволл и заметила, как дернулась верхняя губа Робертсона, когда она тоже назвала Морли по имени. Финч понял пренебрежительный настрой Луизы и повернулся к Робертсону за поддержкой. Босс Луизы убрал руки со стола и вздохнул. Старший инспектор Финч хочет всего лишь предложить помощь, Луиза. Никто не пытается отобрать у вас это дело. Финч улыбнулся. Ты же знаешь, Луиза, какими ресурсами мы располагаем в порте с х е д и В связи с обнаружением тела отца Малигана можно утверждать, что МИТ должен расследовать это дело. Луиза впилась взглядом в Робертсона. Она негодовала. Блэквел уставилась на мужчину после того, как тот отвернулся и тем самым намеренно создал в кабинете неловкую тишину. Краем глаза. Следователь заметила, что Финч постучал ручкой по левому бедру нервный тик, которого она раньше не замечала. Луиза знала, этот момент имеет решающее значение. Он определит не только текущее дело, но и ее р а б о ч и е о т н о ш е н и я с Робертсоном и, возможно, ее будущее в полиции. Спасибо Тим за твое любезное предложение, но в данный момент у нас все под контролем. Возможно, будет польза, если вы сможете поторопить группу судебно-медицинской экспертизы с результатами по делу Вероники Ллойд. А в остальном дела пока идут нормально. Вторая волна тишины накрыла комнату. Луиза относилась к инспекторам-следователям самого низкого ранга. Не ей принимать решения, но она не собиралась работать с Финчем. и, конечно же, не собиралась передавать дело в МИТ по предложению Теренса Морли, независимо от его ранга. Финч плотно сжал губы. Он посмотрел на р о б е р т Сона, выразительно раскрыв глаза, словно уже предсказал все только что сказанное Луизой, и фраза «Я же тебе говорил» едва не сорвалась с его губ. Робертсон, размышляя, начал кивать головой в такт неслышимому ритму. Пауза. перед тем как он заговорил снова, показалось Луизе вечностью. Хорошо, спасибо. На данный момент у нас все под контролем Тим, но я оценю предложение. Естественно, мы свяжемся с вами, если ситуация изменится. Луиза спрятала улыбку, грозившую расцвести на ее лице. Она восхищалась Робертсоном. Финч сделал вид, что воспринял отказ с хорошим настроением, но не смог скрыть разочарования в своих жестких глазах. Луиза чувствовала, это будет не последнее, что они услышат от этого человека. Хорошо, я думаю, ты совершаешь ошибку, Иэн, но спасибо, что уделил мне время. Оба мужчины встали и пожали друг другу руки. Инспектор произнес Финч. И направился к двери. Луиза осталась сидеть. Тим Робертсон подождал, когда Финч выйдет из кабинета, и вернулся на свое место. Спасибо, Ян. Я действительно ценю это. Не благодарите меня раньше времени. Финч не оставит такое дело без внимания, и к нему прислушивается помощник шефа. Скоро нам нужно будет что-то показать этим людям. Иначе я не смогу помешать им захватить расследование. Что вам известно о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т ы спросила Блэквел л и таким образом сменила тему. Это было до меня, п р о и з н е с Робертсон, з а с т и г н у т ы й вопросом в расплох. А что? Я не уверена, но ведь Вероника Лоид работала там волонтером, и церковь имеет тесную связь с церковью Святого Михаила. Вполне вероятно, отец Малиган так или иначе знал Веронику. Зыбко, хотя уже что-то. Вот возьмите, произнес он, порывшись в ящике стола и протянул ей визитную карточку. Редактор в Марь-Юри. Он мог работать журналистом, когда сгорел а т а церковь. Позвоните ему. Вам придется угостить его алкоголем, но если там есть какая-то история, этот человек ее разузнает. Еще раз спасибо, е н Кивнула Луиза и поднялась на ноги. Пока не благодарите меня, Луиза. Времени очень мало. Блэкволл взяла себя в руки и вернулась в кабинет. Она все еще чувствовала запах ласьона Финча. Он словно прилип к коже. Воспоминание о запахе Тимати Финча теперь навсегда вплелось в те последние мгновения на ферме Уолтона. И ей захотелось принять душ, чтобы отмыться от этого стойкого аромата. Луиза всегда боялась встречи с Тимоти, и теперь, когда та состоялась, она могла либо з а ц и к л и т ь с я на вмешательстве Финча, либо изо всех сил стараться игнорировать его и раскрыть дело без помощи бывшего коллеги и любовника. Пронзительный звук прервал ее раздумья. Это присвистнула офис-менеджер Симона. Что это за красавчик? – спросила женщина. Луиза посмотрела на Симону, как на ненормальную. Ты сейчас о ком? – а? – сказала б л э к в о л немного более сурово, чем намеревалась. Парень из п о р т и с х е д а Финч. Луиза не могла припомнить, чтобы Симона комментировала внешность любого другого мужчины. Луиза и Симона не были близки, и их общение иногда становилось сложным. Поэтому следователь удивилась, услышав, что офис-менеджер говорит так, будто они были подругами-сплетницами. Луиза подумала: уж не Финчли? подговорил Симону. Человек, с которым я раньше работала, ответила она. Симона подняла бровь. Я удивлена, что ты вообще где-то работала. Лиза нахмурилась и подумала, что Симона отступит, если она оставит выпад без внимания. Симона также мрачно посмотрела на Блэквелл. Это пришло для тебя, когда ты была у Робертсона, доложила она и протянула Лизе у номер телефона. Группа судебно-медицинской экспертизы Тоби Фарли. Говорит, ты можешь позвонить ему, и он пришлет подробности по электронной почте. Спасибо, Симона. Луиза отвернулась от офис-менеджера и открыла почту в ноутбуке. Она просмотрела электронное письмо из судебно-медицинской экспертизы и потом более подробно прочитала документ. Как она и предполагала, образцов ДНК было множество, но ни одна из найденных на теле первой жертвы не соответствовала ничему из ПНД (национальной базы данных полиции) или у убийцы не было записи ДНК в базе данных. или ему каким-то образом удалось избежать загрязнения места преступления. п о с л е д н е е б ы л о настолько маловероятным, что Луиза почти отмахнулась от этой версии. криминалистическая экспертиза так развилась за последние несколько лет, что убийца практически не мог не оставить какой-нибудь след на месте преступления. следователь закрыл а отчет. единственный положительный момент наличие второго тела. Возможность сопоставить результаты анализа ДНК на обоих местах преступления. Конечно, сейчас они не имели законного подозреваемого, которого можно проверить, но это ведь только начало. Теперь все, что требовалось от Луизы, выяснить, кто мог желать смерти двум людям около с е м лет, один из которых священник. Да, стариков никто не застраховал в ы от насильственной смерти. Но она обычно совпадала с неудачными кражами со взломом или грабежами. Пожилые люди редко становились жертвами столь целенаправленных убийств, и это наводило на мысль, что возраст последних двух жертв и в п р я м ь имел значение. Соединить это с возможной связью с церковью святой б е р н а д е т т е и явно будет, что расследовать. Веронике Ллойд было тридцать два года во время того пожара. А отцу Малигану тридцать пять. Луиза пыталась игнорировать свои сомнения и мысленно твердила себе, что возраст жертв и пожар не имеют связи. Блэквелл взяла мобильный и позвонила по номеру, указанному ей Робертсоном. Домини Гаррет ответил мужчина. Мистер Гаррет, следователь инспектор Луиза Блэквелл. Ваш телефон дал мне Ян Робертсон. А е н очень любезно с его стороны. Луиза Блэквелл. Теперь это имя мне о чем-то говорит, заметил Гарт. В его голосе явно слышался юмор и, возможно, алкоголь, если судить по невнятным согласным. Ах да, именно вы отвечаете за пляжное тело. Убитая Вероника л о й д Совершенно верно, мистер Гарт. Я хотела спросить. Да и священник с горы. Перебил ее Гарт. Отец Малиган, совершенно верно, мистер Гаррет, я хотела, я этого не делал, не делал и чего, мистер Гаррет? Я, разумеется, не совершал убийства, у меня полное алиби. Луиза вздохнула, она инстинктивно держала трубку подальше от себя. Было всего три часа дня. Я не сомневаюсь, мистер Гаррет, и звоню я не по этому поводу. Интригующе. Луиза подумала, не прекратить ли разговор. Возможная связь между пожаром и убийствами была настолько хрупкой, что вряд ли нуждалась в обосновании. Блэквулл не хотела, чтобы пьяный журналист еще и напечатал об этом в местной газете. Это не для протокола, но я надеялась получить некоторую информацию о пожаре в церкви Святой б е р н а д е т т ы произошедшем в 1983 году. На линии воцарилась тишина. А затем Луиза услышала, как мужчина сглотнул. "Вы меня интригуете, инспектор Блэквелл", произнес Гаррет и затаил дыхание. "Вот что я вам отвечу. Купите мне джентоник, и я вам расскажу все, что знаю. Скажем через час в отеле Роял Оук". Луиза согласилась и повесила трубку. Когда она надевала пальто, вернулся Фаррелл. Он уже без своей обычной ухмылки швырнул бумажник и мобильный телефон на стол. Все в порядке? – спросила Луиза. Дилер это не вариант. У него железная алиби в ночь смерти Вероники Ллойд. Дилер проводил время в Бристоле с приятелями. Он был с ними до самого утра. Судя по его состоянию, дилер вряд ли был хоть на что-то способен. Я могу и дальше им заниматься, но это направление мало перспективно. Что же сказал дилер, когда ты спросил его об отце м а л и г а н е Этот маленький з а с р а н е ц забавно возмутился, сказал, что никогда не продаст наркотики священнослужителям, словно он был, скажем, морально против. Однако мы ведь не думаем, что м а л и г а н принимал наркотики. Мы скоро это выясним. На улице стемнело раньше. В прошлые выходные перевели часы на час назад. Луиза шла по улице Троут к кинотеатру Адеон. И заметила бездомного, съежившегося под ворохом спальных мешков в заброшенном магазине. Не з а б ы т ь бы сказать, чтобы кто-нибудь из полицейских в форме проверил ситуацию с ночлежками, отметила Луиза, и перешла дорогу в сторону Хай-стрит. Огни Силика, тридцатиметрового произведения искусства, служившего автобусной остановкой и информационным стендом, тянулись во мрак ночи в верхней части пешеходной зоны. Местные жители прозвали сооружение морковкой, но Луизу всегда раздражало его присутствие в городе. По ее мнению, утончающийся бетонный шпиль выглядел неуместно и бессмысленно. Хотя с и л и к а был установлен здесь уже 13 лет назад, Луиза не замечала его во время наездов из Бристоля, и это еще раз подтвердило, насколько она потеряла связь с местом, которое так часто посещала в детстве. Прогулка по пешеходной Хай-стрит. Была у д р у ч а ю щ е й В тусклом свете уличных фонарей серые витрины магазинов выглядели выцветшими и изношенными, а район пустовал, будто давно покинутый. Луиза возникло ощущение, что люди сидят под о м а м и прячутся от непредсказуемости убийцы на свободе, то есть б л э к в о л л косвенно ответственно за волну страха в городе. Она без особого труда нашла Доминика Гаррета в баре отеля. Единственный посетитель. Он беседовал с растерянным молодым барменом. Ах, инспектор Блэквелл, я думал, вы меня бросили, заявил Доминик, словно обращался к театральной публике. Его голос соответствовал огромному росту. Гарет носил костюм, обтягивающий его широкую грудь и живот. Костюм Доминика мог накрыть трех мужчин среднего роста. Мне того же бармен. Что я могу вам предложить, инспектор? Мне просто родниковые воды, спасибо, п р о и з н е с л а Луиза. Чепуха! Я не буду пить один. Театрально взмахнул рукой Гаррет. А что будете есть? добавил он. У Луизы не было сил спорить. Она никогда не пила на дежурстве и сейчас не собиралась, но могла просто заказать выпивку, успокоить мужчину. Белого вина, пожалста, у й сделала заказ Блэквелл. Похоже, б а р м е набрадовался, что ему больше не придется одному болтать с Гарретом. Не присесть ли нам? спросила следователь. Да почему бы и нет? После вас. Луиза направилась было к столам со стульями, но подозревая, что Гаррет не сможет поместиться на деревянном стуле, повернула к двум ярко оформленным диванам. Блэквел села напротив мужчины, когда тот опустился на диван. Не уверен, что потом смогу подняться, с улыбкой заметил Доминик. Итак, вам Уэстонс Юпермар, инспектор. Луиза почувствовала теплоту к г а р р Ту. Он вел себя уверенно, самокритично, хотя и громковато. Вы можете называть меня Луизой. За Луизу. произнес мужчина и поднял бокал для тоста. Я просто Доминик. Луиза чокнулась с ним и сделала маленький глоток, а Гаррет проглотил половину содержимого бокала. Это своего рода культурный барьер, отметил а следователь. Гаррет откинулся на спинку дивана. Я, конечно, могу представить. Вы, кажется, служили в МИТ, верно? Кого же вы так разозлили, что оказались здесь? Луиза рассмеялась. Гарет должен был знать в с ё о д е л е Уолтона, и она оценила его подход. Кого я не разозлила? Смех Гарета эхом разнесся по бару. Подозреваю, мы с вами родственные души, Луиза. Усмехнулся он и сделал паузу. И ваше новое дело тело на пляже и священник в а б х и л л е Осведомленность редактора была неизбежной. Меркьюри еженедельная местная газета для Уэстона и прилегающих районов, в отличие от Бристоль Пост, в ы х о д я щ е й пять дней в неделю, и именно в ней уже могла быть информация о двух недавних убийствах. Таня э л л о т освещает эту историю для вас, спросила она. В точку. Луиза несколько раз разговаривала с молодыми журналистами в мировом суде и з д а н и и окружного суда у о р л е Однако она еще не общалась ни с одним журналистом в связи с этим случаем, поскольку направила все запросы в отдел по связям с общественностью в п о р т и с х е д д е Могла бы я с ней встретиться? Как насчет завтрашнего утра? – спросил Гаррет и за лпом выпил джин с тоником. Точно смогу. э л е о а е п н о произнес Доминик Гаррет и повернулся лицом к бару. То же самое, бармен, – крикнул он испуганному юноше за стойкой. Вы про пожар в церкви Святой б е р н а д е т т ы уточнил журналист. Да. Он, очевидно, связан с делом. Я бы предпочла пока официально не распространять эту информацию, заметила Луиза. Из опыта она усвоила, что такая оговорка всегда важна при общении с прессой. Как уже сказал, и о м о г и л а Луиза рассказала Доминику Гаррету о встрече с отцом Магуайром в церкви Святой б е р н а д е т т ы о том, что Вероника Ллойд работала волонтером в церкви и что отец Малиган раньше был там приходским священником. Я вижу точки, которые вы соединяете, произнес Гаррет. На данный момент просто ряд вопросов, уточнила Луиза. Бармен вернулся с напитком. Оставь сдачу себе, дружок, обратился к нему Гаррет и протянул пятифунтовую банкноту. Хорошо, л Уиза. Теперь по поводу пожара. Признаюсь, я был заинтригован, когда вы позвонили мне. Я очень хорошо помню пожар в той церкви. Тогда я только начинал как репортер и находился здесь в командировке от издания, которое раньше именовалось Бристоль Ивнинг Пост. Вы не поверите. Ходили разговоры о том, что я собираюсь на Флит-стрит. Уверен, я бы возненавидел Лондон. Впрочем, я отвлекся, произнес он и повысил голос, как театральный злодей. Итак, мне как местному дали возможность рассказать эту историю. Официальная версия: пожар произошел случайно. Зажженная свеча зацепила какой-то сыпучий материал, огонь разгорался весь вечер, потом добрался до скамей и деревянной конструкции крыши. Значит, вы не думали, что это несчастный случай? Гаррет наклонился вперед, и его голос стал чуть тише. Я был встревожен, Луиза, скажем так, не только потому, что здание сгорело почти дотла еще до прибытия пожарных служб. Кроме этого, на месте происшествия обнаружили катализатор, бензин, который использовался для резервного генератора. Повреждения, видимо, были серьезными. Конечно, ведь большая часть конструкции была из дерева. Церковь практически возвели заново, от старой использовали только каменный фундамент. Луиза сделала еще один маленький глоток теплого вина. она будто чувствовала запах пожара и видела черный дым клубящийся над церковными стропилами. В найденных мной материалах я не нашла никаких упоминаний о том, что подозревался поджог, п р о и з н е с л а следователь. Это направление расследования довольно быстро пресекли в зародыше. Я был убежден, что там существовала какая-то история, но никто о ней не говорил, ни полиция, ни церковь. Я поделился подозрениями с редактором и здесь и в пост, но их это не заинтересовало. Вот тогда-то я и потерял невинность, Луиза. Доминик Гаррет сделал паузу со смертельно серьезной миной на лице и разразился смехом. На счет последнего момента я пошутил. К тому времени моя невинность была давно уничтожена. Это же в о с ь м ь д е с я т ы е Я видел достаточно коррупции и сговоров с целью замалчивания фактов. Хватит на всю жизнь. Зачем кому-то скрывать поджог церкви? Полагаю, на то была причина. Люди забывают, какой властью обладает эта организация. Возможно, число ее членов в стране сокращается, но церковь англиканская или католическая все еще имеет чертовски сильный голос. На следующий день после пожара церковные чиновники наводнили это место. Я уже почти ожидал, что сам папа нанесет сюда визит. Я никогда не видел ничего подобного. Они общались только друг с другом, не разговаривали со мной и другими представителями прессы. И несколько дней спустя появилось официальное объяснение. Это был случайный пожар. Группа офисных работников, заглянувших в бар, ушла не сделав заказа, и Блэквелл с Гарретом снова оказались единственными посетителями бара. Луиза отпила еще вина и постаралась не морщиться от его вкуса. Вы не производите впечатления человека, который так легко с д а с т с я мистер Гаррет. Гаррет поднял свой бокал за Луизу и улыбнулся. Я навел кое-какие справки, но новости движутся дальше, а ресурсов для расследования не было. Конечно, не лучший мой жизненный момент. У вас должны быть были какие-то подозрения, спросила Луиза, обеспокоенная тем, что редактор вовсе не даст ей никакой полезной информации. Возвращаясь к вашему вопросу, кто мог поджечь церковь? Очевидный ответ: тот, кто на нее разозлился. А с чего кому-то злиться на церковь? п р о и з н е с л а Луиза, размышляя вслух. Точно. Первые м ы с л ь ю могли быть обзивные ь ю скандалы и тому подобные грязные вещи, но речь могла идти о чем угодно. Я атеист, но люди верят больше, чем вы можете себе представить. Когда что-то идет не так, легко обвинить большого босса там, наверху. Смерть в семье, хроническая болезнь, распад брака, список бесконечен. Хотя... Я думаю, вы, возможно, на правильном пути, Луиза. Может быть, совпадением, но судя по слухам, эти две жертвы имеют отношение к церкви Святой б е р н а д е т т ы а их убийца к пожару. Если бы все было так просто, мистер Гарретт. Почему нет, Луиза? Могу я уговорить вас на один стаканчик на Пасошок? Следователь встал. а Спасибо, что уделили мне время, мистер Гарретт. Мужчина оттолкнулся от дивана. Он изо всех сил старался сохранить равновесие. Это было для меня большим удовольствием, скажем, в девять тридцать утра. В девять тридцать утра? Ваша встреча с т а н е й з а в т р а Луиза улыбнулась. Пусть ей теперь и не хотелось разговаривать с молодой журналисткой. Таня Элиот не сможет дать ей больше информации. Ладно. Согласилась Блэкволл, признавая поражение. Браво, Луиза. Похоже, в конце концов у нас есть история, в которой она может вцепиться. Мужчина пошел к бару за новой порцией, а Луиза толкнула дверь и вдруг заметила знакомое лицо. Она хотела позвать Томаса по имени, но придержала язык, когда увидела, что он несет небольшую сумку. И направляется вверх по лестнице к спальням отеля.